Глава пятая. Торговля. «И чем вас заинтересовал этот предмет?» «На вас полный комплект доспеха, восемь колец, три амулета, четыре браслета», — начал Светлов. «У тебя способность видеть скрытые предметы?» — спросил Блейк, перебив собеседника. «Нет, ты же...» Олег все никак не мог определиться, обращаться к Блейку на «ты» или на «вы». Сам сказал, что собрал почти все, кроме диадемы. И 26-й уровень тоже о многом говорит. Вы явно не сидите сложа руки. Ты прав, не сижу. Делами организации я занимаюсь около 12 часов в сутки, а остальное время прокачиваюсь в локациях. Слова мужчины не удивили Светлова. Наличие под рукой семи торговцев и разветвленная сеть тех, кто продает нам информацию о порталах, очень ускоряет этот процесс. Да и не только в сражениях можно получать опыт. Но об этом, я думаю, ты уже догадался. А из предметов на мне только один редкого класса. Амулет. Но свойства на нем очень интересные. И какие же? Спросил Светлов. А на диадеме какие? Ха -ха -ха Мужчина засмеялся. Ты же понимаешь, что никто ничего просто так рассказывать не будет. Вдруг ты будущий конкурент. Как я понимаю, именно ваш медальон делает иллюзию, позволяющую вам прятаться от других людей, предположил Олег. Но «Ну, если сам все знаешь, то чего тогда спрашиваешь? Язвительным тоном, который не вязался с хмурым и твердым взглядом, спросил Блейк. «Ладно, теперь перейдем к торговле. Думаю, что пяти должно хватить за это кольцо. И небольшой бонус от меня лично». Мужчина протянул Олегу три мензурки. Светлов принял их и вчитался в описание. «Бальзам жизни. Срок годности — 11 часов 12 минут 23 секунды. Восстанавливает половину бара здоровья». «Бальзам праны. Срок годности 7 часов 13 минут 41 секунда. Восстанавливает 5000 единиц праны. Бальзам магии. Срок годности 7 часов 13 минут 41 секунда. Восстанавливает 5000 единиц маны». «И что это такое?» — поинтересовался Олег, убирая предметы в инвентарь. «И почему ведется обратный отсчет времени?» «Это зелья, которые появляются у наших торговцев», — пояснил Блейк. «Очень полезные» моментально восполняют на указанное количество твоей шкалы и применяют их из инвентаря мысленной командой. Вот только использовать их надо в отведенное время, иначе они превратятся в мусор. И чего ты так смотришь? Думаешь, что у торговцев будут полноценные зелья, которые подстегивают регенерацию и наносят урон? Это бы весь баланс нарушило. Вообще-то да, у меня есть знакомый. Светло вспомнил Витька, продававшего несколько таких зелий, у которого как раз появляются именно такие. Мужчина неожиданно растворился за очередной стеной, а после раздался оглушительный звон. В комнату вбежало сразу несколько человек, среди которых был Хмурый и еще один неизвестный старик, на глазах которого была повязка. Блейк командным тоном начал произносить слова, смысл которых не сразу дошел до Олега. «Потенциал ультра! Охрана и сопровождение! Высший приоритет!» Светлова обступили охранники, расположившись к нему спиной. Звук автоматных затворов прошелся по комнате. Дед снял повязку, направив взгляд в сторону выхода. «И что это было? Что за поведение?» «Но теперь я верю, что этот серый кардинал из бывших военных. Я чуть в струнку не вытянулся!» С усмешкой подумал Олег и спросил. «Это все мне?» «Да, ты, видимо, не понимаешь, насколько ценная информация тебе досталась», проговорил голос. «Надо действовать быстро. Телохранители предоставлены». «Проведи меня к тому человеку! Ты не останешься в накладе, клянусь!» Олег не увидел сияния, но помнил, насколько трепетно Блейк говорил про клятвы. Поэтому ответил. «Так, спокойно. Сперва объясните мне, что случилось. И сейчас я не смогу провести вас, но причины назвать не могу. Скажу только, что мой радиус нахождения на определенной территории ограничен, а этот человек находится за ее пределами. Тогда назови место, где вы виделись в последний раз!» И фамилию, отчество, и как выглядит, — проговорил голос. Если мы найдем его, то один процент от всей торговли достанется тебе. Да что происходит? Он же сам говорил, что у него уже семь торговцев. Начал размышлять Светлов. Да и упоминалось, что зелье можно купить. Бред какой-то. Но таиться смысла нет. А вдруг в будущем это затея выстрелит? Один процент, может, и мало, но лучше, чем ничего. Какая там фамилия была у кепки? А, вспомнил. «Отчество не знаю. Зовут Виктором Мотыльковым». Светлов начал перечислять факты. Говорил, что продавал сувенирную продукцию. Может ходить с двумя людьми. Одного зовут Сергеем. Он тощий, и голос будто у Куриного. Второго Палычем называли. Он во время инициализации говорил с Богом. Встретил их около своего старого дома. Олег назвал адрес. «Это около метро Лиговский проспект. Там еще супермаркет строительный есть. Это все». «Да уж, не густо». И паромщику придется платить. Ладно, все все поняли. Последний вопрос Блейка адресовался людям, собравшимся в комнате. «Доставьте его сюда. Обещайте что угодно. Он должен присоединиться к нам, а не к тоталитаристам. Работайте!» Люди покинули комнату так же внезапно, как и появились. Блейк снял иллюзию, а после запер дверь и уселся за стол. Он достал из инвентаря коньяк и проговорил. «Будешь?» «Одну пропущу. Ты объяснишь, что это сейчас было?» — спросил Олег, наблюдая, как появились две рюмки и несколько долек лимона. «А что тут непонятного?» — удивился мужчина. «Ты знаешь, как действуют ленты?» «В общих чертах», — сказал Светлов, запрокидывая рюмку. «Смотри, обычная лента самонаводящаяся. Она убьет любого моба, если у того будет недостаточно здоровья. Необычные и редкие уже бьют по площади». «Это, конечно, эффективно, но недостаточно. А особенность зелий в том, что они распространяются и перекидываются на других существ. У тебя, допустим, есть огненная склянка. Если тебе попадется локация, в которой будет тысячи мобов, и все они будут на маленькой территории, то хватит всего одной колбы, чтобы уничтожить всех. Понимаешь?» — спросил Блейк. «Еще по одной». «Да что меня все споить хотят?» «Я, пожалуй, откажусь», — подумал Олег и качнул головой. «А ведь и правда». Я собирал монстров в группы, и одного зелья хватало, чтобы уничтожить всех. «Как знаешь. Ладно, у меня мало времени. Да и ты торопился. Есть еще что на продажу? Ты показываешь вещи, я предлагаю цену. Обманутым не будешь. Репутация наша все», — сказал Блэк серьезно. С улицы послышались панические крики. До светлого донеслись звуки автоматной очереди. «Сходи и проверь, что там происходит. Через минуту возвращайся с докладом». Командным тоном проговорил новый хозяин торгового павильона. «Что мне еще сделать?» — спросил Олег, поднимая бровь. «Как я понимаю, к нам ты не пойдешь. Жаль. Молодые и уверенные люди нам бы пригодились. Протяни руку», — сказал Блейк. «Голым местом, чтобы я смог клеймо поставить. На входе покажешь его». Светлов напрягся, так как не знал, что это за клеймо и на что оно влияет но мужчина достал игрушечную печать, которой сделал оттиск в виде фиолетового сердечка. «Это покажешь охране, а теперь сходи, пожалуйста, и проверь. Я мог бы и сам, но мне сейчас лучше не покидать помещение. После возвращайся и продолжим торговлю», — произнес голос из пустоты. Олег беспрепятственно вышел из здания. Двое голых человек держали в руках камни и какие-то заточки и нападали на людей. Очередной выстрел заставил экс раствориться в пустоте. До светлого донеслись слова. «Там еще один лежит. Он почти восстановился. Владос, неси секиру!» «Секиру? Серьезно?» К Удивлению Олега не было предела. «Откуда они ее взяли? И что делать собираются?» «Посмотрим». На снегу лежало обнаженное тело женщины, в которую с мерзким звуком начало вонзаться лезвие топора. Человек с молодецким замахом отделял конечности своей жертвы, которая через несколько секунд исчезла. «Это все?» «Да, уже целых четыре восставших. Плохая динамика», — заключил один из охранников. «Снова восставшие. А ведь мне они несколько раз попадались. Кто это такие?» «Ладно, с этим позже разберусь. Сейчас главное — получить атакующий арсенал», — думал Олег, подходя ко входу в павильон. «Ему преградили путь». Светлов показал оттиск, и охранник незамедлительно отступил. К Блейку, светя печатью, получилось дойти без заминок. «И что произошло?» — спросил голос. «Восставшие. Четыре штуки. Сэр!» — доложил Олег, вытягиваясь в струнку. «Не ерничай!» — с раздражением произнес появившийся Блейк. «Понятно. Показывай теперь, что у тебя имеется». «Так, избавляемся от всех низкоуровневых колечек». Надеюсь, что одну другую ленту он предоставит. Персти необычного ранга тоже отдаем. Там одна из характеристик как раз на силу, которая им нужна. А твою мать! В перегруз ушел! Если что, выкину часть одежды. Браслет? Нет, его сохраним. Иначе не будет возможности использовать навык проверки уровня. Доспехи, понятное дело, рассматривать не будем. Но самое вкусное прибережем на самый конец. — подумал Светлов, доставая то, с чем мог бы расстаться. Блейк начал внимательно рассматривать предметы, а после сказал. «За все, включая редкое кольцо с неизвестным свойством, ты получишь по три необычных пятизарядных ленты мороза и огня. И семь простых с двумя выстрелами. Устроит? Это честная цена», — сказал хозяин павильона. «Да, у меня есть еще крафтовый материал в большом количестве», — сказал Олег, доставая слитки, которые нашел в телах мобов в мгле. «Назначение я не знаю, но думаю, что из него делается броня». Блейк осматривал металл, вываленный прямо на пол. Он с разрешения Светлова начал проверять на прочность и сопротивление разным стихиям, используя странный предмет. Через пять минут проговорил. «С этим надо разбираться. Сейчас я не могу назвать точную цену, но этот материал меня заинтересовал. Ты сможешь оставить образец и прийти через двое суток?» «Сейчас, как ты понимаешь, системными вещами расплатиться не могу. А обычными?» — спросил Олег. «В зависимости от того, что тебе надо!» — с прищуром ответил глава ордена. Веревки, газовые горелки. Начал перечислять светлов. Котелки, разнообразные инструменты, включая ломы, топоры и прочее, еда, вода, ищущие принадлежности, маркеры, тетрадки, ручки. Все, что нужно было человеку для длительного нахождения на природе. И саперную кошку. И только. Блейк от удивления поднял брови. Так в любых магазинах полно таких припасов, кроме кошки. Но если лень искать, то подсоблю, в знак нашего будущего партнерства. Он достал из инвентаря блокнот с ручкой, а после приложил кулак к вырванному листу: Не спрашивай, сказал мужчина. Когда перешагнешь порог силы, сам все поймешь. Записывай все, что тебе надо. Только в разумных пределах. Потом передай охраннику на входе. Через несколько минут все будет». Список получился коротким. Мысленно Олег обрадовался, что больше не надо тревожиться из-за отсутствия нужных предметов. «Уж не знаю, что у тебя за влияние такое, учитывая, что ты класса не имеешь, но доверюсь. Половину слитков оставлю здесь», — сказал Светлов. «А еще у тебя места лишнего в пространственном кармане нет». Блейк засмеялся. «Я же видел, как ты завис, когда протянул кольцо, повышающий объем инвентаря!» «Ну это тоже!» Слова хозяина павильона не смутили Олега. «Ты говорил, что в твоей новой организации и ремесленники имеются?» «Да, но толку от них пока что никакого. Модификатор урона на оружие могут поднять на одну тысячу. Или амулет сделать, который на единицу характеристику повышает на несколько минут». Блэйк запнулся. «Ты ведь знаешь про ремесло?» Светлов вспомнил, как перед ним развоплотился мужчина, который рассказывал про эту тайну силы. «Знаю», — ответил Светлов. «И не советую делиться такой информацией. За это система наказывает. Я один раз испытал на себе. Больше не хочется». «Слушай, а почему я тебе все так просто рассказываю? На меня это не особо похоже. Поведаешь?» — спросил мужчина. «Нет», — резко ответил Олег, опасаясь, что речь снова пойдет о любимой диадеме. В ее свойствах указывалось, что рядом со Светловым будут появляться люди, которые начнут делиться информацией и предметами. В дверь постучали. Блейк, скрывшись под иллюзией, разрешил человеку войти. Молоденький парень в черной форме принес заказанные предметы. «Семен Андреевич, будьте любезны, заберите, пожалуйста, слитки, что лежат сейчас на полу», — сказал хозяин павильона, изрядно удивив Олега вежливым тоном. И складируйте их в двенадцатом блоке. Спасибо». Через минуту охранник вышел, а Блейк пояснил. «Не вижу смысла строить из себя деспота. Если ситуация требует, то буду командовать. Но сейчас не тот случай. Да и люди до 20 лет плохо воспринимают понукание, особенно в столь юном возрасте. В общем, через несколько дней приходите и подумайте о вступлении в наши ряды. Сейчас мир изменился, но его законы стали проще». «И если присоединиться в самом начале образующегося сообщества, то в итоге сможете занять очень высокую позицию в иерархии. Всего доброго, Олег Андреевич!» «Эй, откуда он мое отчество узнал? Вот ведь хитрый жук!» — подумал Светлов, прощаясь с хозяином. В спину донеслись слова. «И еще, будь аккуратен с Антоном Владимировичем!» «Это кто такой?» — спросил Олег. «У нас его Семеновичем называют».